Свободная территория под протекторатом ордена. Город Порто-Франк. 2 в т о р о й год, 2 3 т р е т ь е число п я т г о месяца, вторник. 20-50. 0 Значит, вот как получается, протянул немцов. Лилия в руки очередную кружку пива, поднесенную заботливой и румяной украинкой Гали. Теперь более или менее все проясняется. Мы встретились в немецкой пивной в прежнем составе. К моему облегчению Коля Барабанов уже ответил, поэтому доверия ко мне стало больше. Я выложил военным все новости, которые мне удалось узнать. Что за груз, так мне и не сказали. Допуска у меня еще не было. Насказали, что груз действительно по делу и конкретно секретный, что получили они его через ворота с великим трудом, огромными затратами и невероятными ухищрениями. И что гибели груза рады были бы многие, кто знал бы о нем. А если американцев взять, то они бы даже в двойне или больше. Выбора у нас нет, конвой вести надо, сказал немцов. Засада там или что? А груз должен прибыть на базу. Только там он в безопасности будет. к у р л о в о з передаем следующему конвою. Они через три дня выйдут южной дорогой, а сегодня в город прибыли. С ними бабский личный состав в большей безопасности будет. Надо быть готовым ко всему и максимально обезопаситься. В принципе, как говорится, предупрежден, вооружен. Вот насчет предупрежден, Идика возникла в лес я. Можно немного обезопасить маршрут, как мне кажется. Все повернулись ко мне. Немцов сказал: "Чего замолк? Продолжай. Вдруг и вправду по делу." Хорошо, излагаю идею. Всем слушать внимательно, кивнул я. Меня толком только вы и знаете. В списках личного состава не значусь. Машина у меня хорошая, связь есть. Пойду за конвоем следом. За мной и следить никто не станет. Буду попутно эфир слушать. Вы мне только водную в дадите, что ваше, а что не ваше. А связи с вами договоримся. Так, в м о л ч а н и и пойдем. Буду только раз в сутки присутствие обозначать, чтобы тоже они прослушали. Ну и чего? Поторопил меня немцов. Не люблю, когда торопят. Пусть слушает. Ни нука, н е з а п р я к е щ е усмехнулся я. Перед углом обгоню кано и пойду вперед, а вы з а м е л и т е с ь Проведу разведку местности на предмет самых удобных мест для засады. Если такое место найду, буду до р а з в е д т ь и связываться. Если обнаружу засаду. Подам сигнал. Дождусь вас, выберу позицию. Когда пойдет огневой контакт, начну работать откуда-нибудь с тыла. Метров так шестисот или больше. Не обнаружу засаду. Буду дожидаться на очередной точке. Если контакта нет, буду уходить вперед. И в с е о один, уточнил капитан. Я пожал плечами, мол, куда деваться. Ни одному бы лучше, конечно. Конечно, неплохо было бы еще кого-нибудь, но в последний момент убирать кого-то из подразделения может подозрение вызвать. Может, они в курсе какой списочный состав у вас? Подозрений не будет, сказал Немцов и кивнул на Владимирского. Миша должен отсюда до базы р о с с и я сгонять и потом в порт Офранко следующий конвой ждать. По обратному маршруту с ними он не идет. Так что он спокойно с тобой может поехать. Это важнее. И эфир послушает, и за корректировщика умеет, и в и н т а р е с собой возьмете, тогда совсем другое дело будет. Миша, ты как? Сделаем, кивнул тот, не возражая. Вообще мечта обрадовался я. Вроде Леша у вас есть что-нибудь лохматка какая никакая? Вот это есть, без вопроса ответил немцов. Завтра с утра тебе в мотель подвезем, Миш, и ты тогда готовься. Это он уже в л а д и м и р с к о м у сказал? На что тот лишь кивнул и ответил: "Сделаем". Владимирский вообще немногословен был. Дай бог, чтобы я за весь вечер три слова сказал. Идеальный попутчик. Сам могу сутками молчать.